Что она его уже оставила, ей в голову не пришло. Телефон у Ленди был с определителем. Он высвечивал номер звонившего, а также его имя и адрес. На определителе зажегся номер 555-8093, зарегистрированный на имя Этер Лэнди. 70 стрит 3. Глава 26. Детектив Слоун не планировал идти в участок в воскресенье. Дежурства у него не было. Бетти, его жена, давно просила, чтобы он убрался, наконец, в гараже. Но когда позвонил дежурный сержант с сообщением, что приятель Лейси Фаррелл позвонил ее матери из телефона автомата на 74-й Мэдисон, ничто не могло удержать его дома. Когда он вошел в участок, сержант кивнул ему на кабинет капитана. С тобой босс желает поговорить. Лицо капитана Делео раскраснелось — опасный признак. Злиться на кого-то или на что-то. Однако сегодня слон заметил в глазах Делео тревогу и печаль. И догадался, что означает такое выражение. Сработала ловушка. Коп-предатель засветился. Кто же... Терялся в догадках Эд, пока в мозгу точно в портретной галерее проплывали лица давних сослуживцев Тони, Лео, Адам, Джек, Джим В, Джим М. Дельо нажал кнопку пуск на видео, и слон уставился на экран подавшись вперед, увидев собственный письменный стол с поцарапанной столешницей, разбросанными бумагами, брошена на спинку стула куртка с небрежно болтающимися из кармана ключами, приманка для вора, укравшего документы из его шкафчика. А слева в углу виднелся его собственный затылок. Он сидит в комнате для допросов. «Вчера вечером сняли», — воскликнул слон. «Да знаю. Смотри дальше». И слон напряженно вперился в экран. Из комнаты допросов выскочил Ник, воровато огляделся. В комнате полицейских сидели всего два детектива. Джим разговаривал по телефону спиной к Нику Марсу, а второй подремывал. Рука Ника нырнула в карман куртки слона, вытянула ключи, и они исчезли в его ладони. Ник повернулся было к шкафчикам полицейских, но, быстро отвернувшись, сунул ключ на место и вытащил из нагрудного кармана куртки сигареты. Это не вовремя ввалился я, сухо прокомментировал Делло, и Марс вернулся в комнату допросов. Слон оцепенел. Да у него же отец коп, и дед был тоже копом. Ему дали зеленую улицу. Почему же? А почему любой коп превращается в плохого? Слушай, Эд, пока что пусть все остается между нами. Одной пленки недостаточно. Он твой партнер. Может возразить и вполне убедительно, да, дескать, просто засунул ключи поглубже. Ты ведь такой небрежный. Тревожился. Вдруг опять пропадет что, и ты навлечешь на себя беду. Похлопает своими невинными голубыми глазами, и ему поверят. Но что же надо делать? Я не желаю сидеть с ним за одним столом и работать вместе над делом, — бесцветно бросил слон. Пока придется. Болдуин опять едет к нам. Он считает Лейси Фаррел где-то неподалеку. Больше всего мне охота раскусить этот дельце и утереть Болдуину нос. Твоя задача как ты прекрасно понимаешь, держать ухо в остро, не допустить, чтобы Ник, воспользовавшись случаем, опять украл или уничтожил какую-нибудь улику. — Обещай мне только десяток минут наедине с этим подонком, после того, как мы прижмем его к ногтю. — Пойдем, Эд, — поднялся капитан. — С минуты на минуту явится Болдуин. «Да, сегодня день показов и рассказов», — заключил Эд Слон, когда помощник прокурора США готовил пленку проиграть разговор между матерью Фаррелл и ее неизвестным приятелем. Когда на пленке зазвучали голоса, Слон опешил, но ничем постарался не выдать удивления. Голос мужчины был ему прекрасно известен. Бесчетное количество раз заходил он в дом на 70-й стрит. Говорил там «Тим Пауэрс, суперинтендант дома». А значит, догадался слон, фаррел и прячется в этом доме. Остальные сидели молча, напряженно вслушиваясь в разговор. Болдуин с выражением «кота, слопавшего канарейку». Ник Марс, сложив руки на коленях и нахмурясь, «Кому этот крестеныш шепнет, когда вызнает, что ангел-хранитель Лейси Тим?» — гадал слон и решил, пока что только одному человеку. «Кроме Тима будет известно, где прячется Лейси, ему самому». «Миссия выполнена», — улыбнулся Лейси. Тим, вернувшись домой... Но она заметила что-то неладно. «Тим, а в чем дело?» «Мне только что позвонила риэлторша из Дугластона и Майнора. Джимми передал квартиру на продажу им. Риэлторша передала. Лэнди просит как можно скорее избавиться от мебели и всех личных вещей. И она приедет сюда в одиннадцать на осмотр квартиры». «Но ведь это уже через час». «Лесси, мне ужасно... Нет-нет-нет, нельзя здесь дольше оставаться, и мы оба это понимаем. Бери коробку, освобождай холодильник. Я засуну использованные полотенца в наволочку, а ты отнеси их к себе. Шторы открыты были или закрыты?» «Открыты. Ладно, я открою. Тим, а как там мама?» нервничать точно. Я, как умел, постарался уверить ее, что с тобой полный порядок. — А ты не слишком долго говорил? Несмотря на все его заверения, Лесси уже не сомневалась. Полиция прочесывает квартал, разыскивая ее. После ухода Тима, унесшего предательские доказательства, что квартирой пользовались, Лесси собрала листки дневника Этер и сунула их в целлофановый пакет. «Так, сделает еще одну попытку поймать кит в церкви и скорее, скорее отсюда». Лейси взглянула на часы. Успевает еще разок набрать номер Джимми Лэнди. На этот раз трубку сняли на четвертом гудке. Лейси знала, каждая минута на счету. «Мистер Лэнди, это Лейси Фаррелл. Очень рада, что сумела дозвониться до вас. Я уже звонила полчаса назад. Я был внизу. Мистер Лэнди». Я понимаю, много чего требует объяснений, но у меня нет времени. Так что позвольте сказать то, что я хочу. Мне передали ваш вопрос. Ответ — да. В конце дневника Этер действительно были три нелинованных листка, все записи на которых полны тревоги Этер. Как бы не причинить вам боль. Последняя ее спокойная запись в самом начале страниц. Она пишет, что договорилась о встрече с каким-то человеком, старым другом. Он что-то сказал ей насчет того, что она повзрослела, а он постарел. Как же его зовут? Не то Мак, не то Макс. И вроде бы Хафнер. Хм, не знаю такого. Может, знакома ее матери. Второй муж Изабелл был гораздо старше нее. Джимми примолк. «Вы угодили в передрягу, мисс Фаррелл?» «Да уж. Что намерены предпринять, еще не знаю. А где вы сейчас? Не могу вам открыть. Но вы уверены, что в дневнике Этер были нелинованные листки?» «Мне тоже показалось, будто я видел такие, но абсолютной уверенности у меня не было». «Да, точно. Они были и в вашем экземпляре. Точно. Я сделала копию и для себя. И у меня эти листки есть». Мистер Лэнди, я убеждена, Изабелл наткнулась на что-то, из-за чего ее и убили. Но простите, мне пора. Джимми услышал щелчок. Лейси положила трубку. В этот момент в офис вошел Стив. В чем дело, Стив? Прикрыли Атлантик-Сити? Рановато что-то вернулся? Да так.